«Переулок. Воздух был вонючим? Нет. Мысленно поправил он себя. Это не вонь, а просто квинтэссенция зловония. Некий демонический дистиллят всех отвратительных запахов, смрада, ядовитых паров и всего тлетворного воздуха, который на протяжении тысячелетий висел над всеми голодающими деревнями, пораженными чумой городами и полянами сражений, где не брали пленных. Казалось, каждый вдох забивает горло липкой мокротой. Он прижал к рту надушенный платок, тщетно пытаясь хоть немного приглушить запах» кто мог подумать, в провинциальной столице, всего в нескольких сотнях шагов от центра города, где располагались банки, торговые склады, штаб-квартиры богатейших гильдий и всемерно почитаемые храмы, человек его происхождения может столкнуться с чем-то подобным. Переулок, который выглядит как выход из всех канализаций мира. Старые тряпки, остатки разбитых сундуков и кувшинов, какой-то щебень и гнилые доски, а центральное украшение – труп кошки, по иронии судьбы, обнюхиваемый жирной крысой. И повсюду блестящие, липкие, коричневые серые пятна, о происхождении которых лучше не думать. Нет, снова поправил он себя. Это не так уж и странно, ведь каждый город подобен цветку. У него есть прекрасное соцветие, крепкий стебель и грязные корни. Непонятен только такой странный выбор местопребывания для лоба и избилка, которая благоволила владычица судьбы. По-видимому, ее младшая сестра Кичи, Улыбка, появлялась везде, где были шум, люди и веселье, принося с собой радость и счастье. Они также говорили, что старшая из избранных Эйфры, Агевра, владычица несчастья, обитает в некрополях, на полях великого множества убийств и в регионах, пострадавших от ужасных стихийных бедствий. Но он не мог добиться от Китчи того, чего хотел, ибо она приносила радость всем вокруг себя, а госпожа несчастья не случайно заслужила свое прозвище, и только глупец добровольно вступил бы с ней в деловые отношения. Нет, ему предстояло встретиться с Лабаей, победить ее и забрать то, что по праву принадлежало ему. Он жал кулаки. Приз. Размеренность, свобода, восстановленная честь. Он бросил еще один взгляд на убожество вокруг, осторожно переступил мертвую кошку и коричневые пятна. Слухи о прибытии в город лабаи возможности бросить кости и выиграть все, о чем можно только мечтать, ходили по улицам целый месяц. Кто-то встретил ее под мостом и выиграл 100 имперских монет. Кто-то еще бездельничал, вымаливая подаяние, и вдруг в мэрии обнаружены документы с правами на доходный дом в центре города. Стареющая любовница подвергла свою жизнь и жизнь своих детей риску, А когда вернулась домой, оказалось, что их отец, известный аристократ, вернулся из длительного успешного похода и, наконец, решила степениться, женившись на бывшей содержанке с признанием отцовства всех ее детей. По другой версии, вернувшись домой, она и ее дети сгорели заживо. В конце концов, лабай относилась к своим обязанностям серьезно. Если ты проигрывал, тебе приходилось выплачивать долг. Но эти слухи в конечном итоге привели его сюда. Он потратил небольшое состояние на выплаты городскому сброду нищим, головорезам и мелким воришкам, и вчера один из них принес ему долгожданную новость. Лобаю-биук можно найти в одном из переулков района Ткачей. Если все пойдет по плану, он засыплет информатора золотом. В глубине переулка стояла огромная бочка, горловина которой была накрыта старой, растрескавшейся шкурой. Когда он приблизился, шкура подернулась, и из бочки выползло какое-то существо – худое, оборванное и грязное, с копной седых волос, засаленных и падающих на глаза. Существо село прямо на землю, поставило перед собой перевернутое деревянное ведро и вытащило откуда-то чашку с костями. «Хочешь поиграть?» Он моргнул. «Это действительно прислужница Эйфры». Она посмотрела ему в глаза, и он почувствовал себя так, словно его ударили по голове каменным молотом. За спутанными волосами горели два колодца, наполненными вечной силой. Он сел по другую сторону ведра, не заботясь о безнадёжно испорченных от такого обращения атласных штанах, и просто кивнул. на ну что сыграем?» «На жизнь моей жены. Я имею в виду на её смерть», — быстро поправился он. «О её гибели!» — пугало кивнула «Что ты поставишь?» «Вы не спросите, почему?» «Нет, я знаю, почему». Она взглянула на его расшитые манжеты. «Дворянин, сравнительно молодой. Живёшь в городе, а не в родовом поместье». Значит, никакой собственности. Женился на представительнице богатой семьи. Может быть, она была дочерью мэра, или главой гильдии пивоваров, или ещё кем-то. Дворянин принёс свой титул и ржавые доспехи предков, а на деньги, склады, доходные дома и, возможно, даже, ужас, поместье, которое когда-то принадлежало какому-то глубокровому дураку. Пока она говорила, он чувствовал нарастающий гнев. «Прекрати!» – прорычал он. Но аристократия городов, аристократия ремесленников и торговцев не глупа. Определённо существовал брачный договор, в котором говорилось, что в случае развода бедный человек снова окажется бедным человеком. Смерть жены – другое дело. Больше никаких унизительных просьб о займах у свёкра. Никакого страха, что она узнает о любовнице. Никаких жалоб на постылившего на хлебника Лобая злобно ухмыльнулась. «Ты стоишь перед слугой госпожей судьбы. Положи что-нибудь. Или беги!» Дерьмо. Когда он представлял себе эту сцену, слова не застревали у него в горле. «Моя жизнь...» «Скорее, твоя смерть!» – поправила она. «Да, твоя смерть!» Он услышал шорох позади. У стены какое-то время стоял мужчина. В глаза сразу бросался сломанный нос и ужасный шрам на щеке. А следом случайный взгляд непременно отметил бы рукояти коротких мечей, выступавших над плечами. В этих краях мало кто так носил оружие. «Этот?» – дворянин кивнул на подошедшего. «Не обращай на него внимания!» Тонкие губы Лабаи растянулись в холодной улыбке. «Его судьба еще не решена!» Она положила кости. Так до скольки бросков мы играем?